Распутин, видимо, почувствовал ко мне некоторую симпатию. На прощание он мне сказал. Хочу тебя почаще видеть, почаще. Приходи ко мне чайку попить, только уведомь заранее. Глава седьмая Приехав домой, я застал у себя поручика Сухотина, который с нетерпением ждал моего возвращения от Г. Второе свидание с Распутиным безусловно давало надежду на дальнейшее моё сближение с ним, необходимое для поставленной нами себе задач. Но чего стоило таким путём подойти к этой цели? После этих встреч у меня осталось непреодолимое чувство какой-то загрязнённость. Так по существу ужасно была вся обстановка поклонения этому грубому и наглому мужику,